Глава третья Ярослава Ильинична, спасибо за содействие. Ко мне подходит один из товарищей папы и протягивает руку. И приносим извинения за испорченный вечер. Давайте я скажу ребятам, чтобы они вас домой доставили. Было бы замечательно, киваю я, смотря на уставших девочек. Мы сегодня без колес. Получив ответ, разворачиваюсь к девочкам и виновато улыбаюсь. «Яся, вот скажи, когда у нас будет так, чтобы нормально прошли наши посиделки?» устало спрашивает Маша. «Ну, девочки!» — виновато улыбаюсь я. «Я же не виновата, что они все липнут, как пчелы на мед». «Это не пчелы, Ясь!» — хмыкает Ника. «Это шмели блин, точнее, шершни. Кто там из них страшнее, не знаю, но вот эти...» Она кивает в сторону отъезжающей машины, которые упаковали этих болезных. Такие же по опасности. — И ты, дорогая наша, далеко не мед, — хмурится Маша. — Так, попрошу без уточнений. — Останавливаю я девочек. — Мы друг друга любим и прощаем многое, так что и сейчас все, что они думают, я прекрасно знаю. Да, не мед, но зато какой редкий цветок. Зато с маски-шоу у нас давно не было посиделок. Пожимая плечами как раз в тот момент, когда к нам подходит молоденький мальчик. «Ярослава Ильинична, мне приказано доставить вас всех домой». «Хороший ты мой, мы согласны». Киваю я ему и даже при свете фонарей вижу, что мальчик смущается. «Но только домой, а то мы слишком устали. Возраст, понимаете ли». «Ну что вы, Ярослава Ильинична, вы очень красивая». «Вам не дашь больше тридцати», — отвечает мальчишка, а Ника с Машкой прыскают. Вот дурехи. «Хороший ты мой! Ты женат?» — спрашиваю, подойдя к парнишке. «Никак нет», — нервно отвечает он. «Ну, тогда прощаю», — вздыхаю я. «Но до будущей запомни. Женщине всегда двадцать пять. Даже если это совершенно не так, и эта женщина давно превратилась в дряхлую старушку. — Так точно, — отвечает парнишка, и мне вроде даже жаль немного, но зато запомнит надолго. — Ладно, вези нас, извозчик. Дамы хотят отдыхать. Разворачиваюсь и сажусь в машину. Машку мы довозим первой, а нам с Никой проще. Мы живем в одном дворе. Несколько лет назад одни из первых купили себе квартиры в новом жилом комплексе. Только номера домов у нас разные. — Льясь, скажи мне, почему в жизни все так сложно? — спрашивает Ника, когда мы уже смотрим вслед уезжающему автомобилю. — Николь, слишком философские вопросы, на ночь глядя. Вздыхаю я и поднимаю голову к ночному небу. — Красиво! — Снежинки появляются будто из ниоткуда, завораживая своим танцем. Смотрела бы и смотрела. Но в окнах моей квартиры горит свет, а на улице уже второй час ночи. Перевожу взгляд на Нику и даже сначала не сразу понимаю, что она плачет. А вот Ника, почувствовав мой взгляд, быстро отворачивается. «Ладно, спокойной ночи!» Она уже улыбается но в глаза не смотрит. Мартышкам привет. И не ругай их. Они девочки уже взрослые. У них должны быть свои секретики. Иди уже, защитница. Отмахиваюсь от нее, понимая, что Ника тоже заметила свет в моих окнах. Ник, все нормально? Все же спрашиваю я. Да, Ясь, улыбается она, но слишком натянута. Это просто усталость. ник Мне папа всегда говорит, что это не жизнь сложная, а мы. Мы сами делаем ее сложной. Говорю то, что пришло первое на ум. Хотя я не вижу логики в этом, но это я. Ага, уже посмеивается Ника, но все равно как-то грустно. А это я. Что тебя так расстроило? Не поделишься? Делаю шаг ближе и беру за плечи подругу. Не знаю. А может и знаю но никогда никому не признаюсь. И мы уже смеемся вместе. Это наш девиз уже давно, особенно после того, как мы научились жить самостоятельно, но под зорким взглядом наших родителей. Слушай, а давай загадаем желание с тобой. Предлагаю я, заглядывая в глаза Ники. Скоро же Новый год. Через месяц, Ясь, качает головой Ника. Не нуди. — отмахиваюсь я. — Нам просто нужно немного забыть, что мы взрослые нудные тетки, и поверить в чудо. Нам как раз и надо чудо. Вот что-то такое охренительно опупительное, чтобы прям трусишки мокли от предвкушения. «Замолчи — Замолчи! — скрикивает Ника и накрывает мне рот ладошками. — Вот сейчас лучше молчи, Ясь, а то твои желания имеют свойство осуществляться, но не так, как ты их планируешь. поднимая руки вверх, показывая, что сдаюсь, но сама уже ведь загадала. Может, и правда этот год пронесет нам что-то необычное. — Иди домой, тебя уже ждут, — кивает она на окна. — Думаю, твои девочки просто переживают. Мать загуляла в кое то веки, да еще до такого времени. — Они не переживают, — хмыкую я. Они меня любят, как и я их. Прощаемся с Никой и расходимся. Поднимаюсь на свой этаж и уже знаю, что сейчас кто-то получит у меня за то, что не спят. Но стоит открыть дверь, как меня впиваются две пары взволнованных глаз. «Мам, ты обалдела? Время сколько? Ты где была? Неужели не могла позвонить?» В один голос говорят. «Вот же мартышки мои!» «Девочки!» Мама сейчас будет злиться и превратиться в баба-ягу из-за того, что вы еще не спите. Раздеваюсь и убираю шубку в шкаф. Подхожу к своим красоткам и обнимаю их. Высокие уже, почти с меня ростом. Боже, а вроде совсем недавно я их родила, а прошло уже почти пятнадцать лет. — Мам, а тебя очень вкусно пахнет, — говорит Ильика, принюхиваясь. «Это мои духи, Ликусь!» Отмахиваюсь я, но тут и Аля подключается. «Нет, мамуль, это мужские духи, и нужно сказать очень даже ничего!» «Мам, ты что, кого-то встретила?» Оживляется Лика, а Аля подхватывает. «Мам, а он какой? Красивый? Не малолетка?» «Так...» Быстро останавливаю я поток вопросов. Я никого не встретила, не нашла и точно не планирую. Мы были с девочками в нашем пабе. А это... пытаясь сообразить, что ответить. Рядом просто сидела компания, и я пропиталась запахом. А, ну ладно. Лика сразу сдается, а вот Аля нет. Мам, тебе уже пора найти себе хорошего мужчину. Мы скоро уедем с Ликой, а ты же как? Эх, дочь, сколько раз говорить тебе, что слишком умный быть тоже плохо. Прелестные дамы Анжелика и Алевтина развернулись и потопали спать, иначе ваша злая мать лишит вас новеньких телефончиков на Новый год. Ясно? Говорю строго, и спасибо моим крошкам они сразу улавливают мое настроение. Но если Лика, чмокнув меня в щеку, заскочила в комнату, то Аля остановилась у входа. «Мамуль, я готова остаться без телефона, если это будет достойный мужчина», — говорит она твердо, смотря прямо. «Брысь отсюда!» — шеплю я, но ловлю лукавый взгляд Лики из-за двери, и она быстро затаскивает Алю в комнату. «Вот же!» «Иду в ванную» а на душе немного неспокойно. Ну или в заднице, как я люблю говорить. Стаскиваю с себя платье и, посмотрев на него несколько секунд, подношу его к лицу и вдыхаю запах. Ну почему? Ну почему такие мужики пахнут так охрененно? Что там я просила? Мокрых трусишек? Быстро желание начинает сбываться. Эх, знала бы я, насколько быстро Точно, вы молчала.